«И это еще не все. Когда я понял, чего они хотят, я напомнил им, что вы более опытный врач, и что сначала следовало бы обратиться к вам. Похоже, оба были этим фактом сильно раздосадованы. Старый Уитби, который вообще сильно нервничал, даже пришел в ярость и наговорил мне кучу всякой чепухи. Что касается иностранца...» то Гедеон напомнил, что я гость в доме, и потому он считает совершенно бестактным мой отказ такой простой просьбе. Это была чертовская наглость, и вообще вся эта ситуация очень щекотливая, но я все-таки решил, что вы поддержите меня, и поэтому... Он внезапно замолчал. «Вы подписали бумагу?» – быстро спросил Абершоу. Прендерби покачал головой. «Нет, мне даже не дали осмотреть тело». «Что?» поразился Абершоу. «Вы отказались? Еще бы!» Прендерби начал злиться. «Лекарь все время находился между мной и кроватью, а когда я хотел приподнять простыню, Гидеон нарочито встал на моем пути. Тогда я вспылил и ушел». Майкл с выражением виноватого взглянул на Джорджа. «Вы знаете, — произнес он, — я ведь всего несколько месяцев назад сдал выпускные экзамены и никогда не подписывал еще свидетельства для кремации. «Мне не очень-то хотелось начинать свою карьеру с такого сомнительного дела». «Правильно. Вы все сделали правильно», — подбодрил молодого доктора Джордж. «Интересно, что они сейчас предпринимают?» Прендерби усмехнулся. «Возможно, вы это скоро узнаете», — сухо сказал он. «По-моему, они с минуты на минуту придут к вам. Первоначально они хотели для своей цели использовать меня». «Считая, что с молодым специалистом легко будет справиться, но, потерпев неудачу, они теперь попробуют уговорить вас, так как их дело не терпит отлагательства. Поэтому-то я и зашел, чтобы предупредить вас». «Все правильно», — искренне ответил Абершову. «Я очень благодарен вам, так как ситуация действительно очень щепетильная. А это похоже на сердечный приступ?» Прендерби пожал плечами. «Мой дорогой друг, я не знаю». Я даже не видел лица. Если это действительно сердечный приступ, почему же они не дали мне обследовать полковника? Все это более чем подозрительно. Джордж, вы думаете, нам следует что-то предпринять? Нет, не сейчас. Лицо Абершоу мгновенно изменилось. Губы были твердо и решительно сжаты. Взгляд сосредоточен и полон решимости. В один миг он превратился в человека, уверенного в себе. и способного разобраться в самой невероятной и загадочной истории. «Слушайте», — сказал Джордж, — «если вы только что от них, то сюда они могут прийти в любой момент. Вам лучше исчезнуть, чтобы нас не застали вместе. Не нужно поднимать шума, впутывать сюда женщин и прочее. Кроме того, в практическом плане мы ничего не сможем сделать. Но как только я доберусь до города, сразу найду старину Дедвуда и Скотланд-Ярда». И тогда во всем можно будет разобраться без шума. Итак, если они вынудят меня подписать свидетельство, я подпишу. Если возникнет необходимость, могу и потом возбудить следствие. Вряд ли они успеют кремировать тело, прежде чем мы доберемся до них. Рано утром я поеду в город». «Это дело», – сказал Прендерби с энтузиазмом. «Если вы не против, я позже зайду к вам узнать, как развиваются события. Привет». Он замолчал и, прежде чем покинуть комнату, прислушался. Со стороны коридора донесся шум. «Кто-то идет сюда по коридору», — сообщил Прендерби. «Послушайте, если вам все равно, давайте продолжим этот театр. Я заберусь вот в эту штуку». С этими словами он проскользнул в огромный гардероб и закрыл за собой резную дверцу как раз в тот момент, когда шаги в коридоре затихли, и кто-то постучал в дверь. Открыв ее, Абершоу увидел доктора Уикби. Он выглядел растерянным. Жидкие седые волосы слиплись и свисали на лоб, руки заметно подергивались. «Доктор Абершоу», — начал он, — «извините, что беспокою вас так поздно, но не могли бы вы помочь нам?» «Конечно, а в чем дело?» Джордж был самородушием, и его собеседник точно же воодушевился. «Думаю, вы знаете, — продолжал Уитби, — что я являюсь личным врачом полковника Кумба. Он инвалид уже несколько лет, — осмелись доложить вам. Дело в том, что случилось несчастье. Мы знали, что оно вот-вот произойдет, но это не умаляет нашего горя. Этим вечером приступ у полковника оказался роковым». Реакция Абершоу была верхом театрального мастерства. «Он застыл!» с поднятым в изумлении бровями и открытым ртом. «Боже мой, какое горе!» – воскликнул он с напыщенностью, которая придает молодым людям такой глупый вид. «Какое горе!» – повторил Джордж уже с новой интонацией. Словно какая-то другая мысль внезапно пришла ему в голову. «Значит, конец вечеринки?» Доктор Уитби раздумывал. «Ну, – промолвил он наконец, – мы думаем, что нет». «Не конец!» – воскликнула Бершоу. Изумление его было настолько сильным, что доктор поспешил объяснить. «Покойный был очень эксцентричной личностью», – сообщил он. «Его последней волей, высказанной перед самой кончиной, было желание, чтобы вечер продолжался». «Небольшое испытание для всех», – прокомментировала Бершоу. «Именно так. Вот почему я пришел к вам». «Полковник всегда настаивал на том, чтобы его немедленно кремировали после смерти. Поэтому заранее были сделаны все приготовления. Остались только формальности со свидетельством. Не могли бы вы оказать такую любезность и подписать его?» Он замолчал нерешительности, но Абершу с готовностью ответил «Сэр, все, что в моих силах, пойдемте сейчас прямо туда!» Последние следы нервозности исчезли с лица Уидби, и вздох облегчения вырвался у него, когда они с Авершо ушли по коридору комнате полковника. Комната эта оказалась большой, старомодно обставленной, с высокими потолками и плохим освещением. Одна стена была обшита деревом, другая задрапирована тяжелыми занавесями старыми и пыльными. Совсем не такое представляла Джорджу спальня ветерана войны. Огромная кровать занимала весь дальний угол, и на ней лежало что-то неподвижное, накрытое простыней. На маленьком столике возле камина было видно перо, чернила и бланк медицинского свидетельства. Рядом стоял Джесс Гидион. На фоне полированного дерева его изящная рука оказалась вырезанной из слоновой кости. Абершоу решил, что укрепить свои подозрения или, наоборот, рассеять их можно только, действуя внезапно. Поэтому, приняв официальный вид, он двинулся по комнате, потирая руки. «Сердечный приступ?» – спросил Джордж. «Возможно, лишние эмоции, тяжелая еда, все что угодно. Какое горе, какое горе! Еще и гости в доме!» Он прохаживался по комнате, постепенно придвигаясь к кровати. «Ну, а сейчас посмотрим», – вдруг сказал он. «Простая формальность, конечно». Двигаясь необычайно быстро, Джордж подошел к кровати и отбросил край простыни с лица покойного. Реакция на эти действия была мгновенной, но запоздавшей. Уидбе схватил Абершоу за руку и оттащил его от кровати, а из темного угла бесшумно выступила фигура, которую Джордж вначале и не заметил. Он сразу же узнал Доулиша, человека, похожего на Бетховена, Его лицо по-прежнему ничего не выражало, но во всем облике несомненно читалась угроза, и Джордж как-то естественно интуитивно понял, что сейчас он непосредственно столкнулся с той реальной враждебной силой, которая до этого момента как-то неопределенно в виде предчувствия присутствовала в этом особняке и беспокоила его. Как бы то ни было, в следующее же мгновение Джордж снова овладел ситуацией. Он обратился к Уитби, извиняющимся тоном, нарочито подчеркивающим его простоту и неопытность. «Чистая формальность», — повторил он, — «я все-таки хотел бы увидеть тело. Мы иногда небрежные, как мне кажется, подобного рода делах. В конце концов, кремация есть кремация. Я не из тех, кто настаивает на тщательном осмотре, но я просто хочу убедиться, что это труп». Он проговорил это настолько спокойно, даже посмеиваясь, одновременно глядя на лицо человека на кровати, что напряженная обстановка в комнате разрядилась. Медлительный Доулиш снова занял свое место в углу. Гидеону вернулась его учтивость, а у доктора Уидби, стоящего рядом с Абершоу, исчезла настороженность.